Глава двадцать третья. Настя. Следующая неделя была совершенно кошмарной. Вадим разбирался с гаишниками, полицией, следователем, и в офисе появлялся лишь ненадолго. Пришлось отменить запланированную командировку, а несколько важных встреч провести едва ли не ночью. Я тоже не смогла съездить в клинику репродуктивного здоровья к Елене Викторовне. Позвонила утром в пятницу и попросила перенести прием. Настя, я все знаю, мама Вадика мне рассказала. Какой кошмар! Очень жаль дочечку. В пять лет ребенок лишился матери. Это ужасно. Настя, я понимаю, ты сейчас очень занята, но когда все устаканится, обязательно приезжай в клинику. Хорошо. Спасибо, Елена Викторовна. Несмотря на то, что Вадим уже три года был в разводе, он полностью взял на себя организацию похорон, освободил от этой ужасной заботы бывших тестя и тещу. Родители Светланы были совершенно убиты горем, но чтобы помочь зятю, они предложили на время забрать и Ришку к себе. Нет, воскликнула я, только не это. Они сейчас в таком тяжелом состоянии. Ты подумай, они не выдержат, начнут поливать ребенка слезами. Если честно, Иришка и раньше не любила навещать бабушку и дедушку со стороны матери. Они ею не занимались, просто усаживали на диван с планшетом. А сейчас, когда у них такая беда, тем более не смогут развлекать ребенка. Вдруг еще проговорятся, назовут серотинушкой. Даже мне было трудно сдерживать слезы, когда Иришка вдруг прижималась ко мне. заглядывала в глаза и спрашивала, почему не возвращается ее любимая мамочка, куда она уехала, все ли с ней хорошо. В такие минуты я кусала губы, чтобы не разреветься, но тут же придумывала какую-нибудь игру, чтобы отвлечь Иришку. А Светкиным родителям-то каково? У них погибла единственная дочь. Это невероятное горе. Ты права, хмуро согласился Вадим. Нельзя им сейчас отдавать Иришку. Но что же делать? В садик кнопка пока не ходила. Вадим боялся, что кто-то из персонала или родителей, увидевших новость о страшном ДТП, случайно по глупости или специально из необъяснимой человеческой жестокости, расскажут Иришке, что ее мамы больше нет. Вадим, справимся как-нибудь. Я хотела вернуть уволенную Светкой няню. Но женщина уже нашла другое место. Другие кандидатки меня не устроили, поэтому приходилось крутиться самим. Как справляются работающие женщины, у которых на руках один-два маленьких ребенка? Мне и думать было страшно. Даже если ребенок здоровый, не болеет, все равно жизнь мамы – это постоянный суматошный бег в колесе, а если еще и денег не хватает. Два раза на неделе Иришка ночевала у родителей Вадима. Вот к ним она ходить очень любила. Там для внучки было припасено столько всего интересного: бинты и марля, полноразмерный скелет, мулляж человека с выпотрошенными внутренностями и так далее. Дед-медик увлеченно листал с внучкой детские медицинские энциклопедии. И рассказывал леденящие кровь хирургические истории. Три раза Иришка оставалась у меня. Днём я забирала её в офис и нагружала важными поручениями. Продырявить дыроколом пачку старых отчётов, нарисовать в каждом уголке циферку. Дитя старалась изо всех сил, пыхтела. Я заказывала фитнес-ланчи или сама приносила из дома кашу и суп. А насончас укладывала ребенка спать на диван в комнате отдыха. Я столько на тебя всего свалил, Настя. В офисе тебе рвут на части, а ты еще и дочкой занимаешься. Ничего, постепенно все придёт в норму. Я нашла новую няню, она очень приятная. Поговоришь с ней? У неё отличные рекомендации. Она согласна работать под камерой. Ты сможешь оставлять с ней и Ришку дома, пока мы не ходим в садик. И еще я договорилась с детским психологом, надо встретиться с ним. Да, надо бы. Вадим потер ладонью затылок. Не знаю, как скажу и Ришке. Мне кажется, пока вообще лучше ничего не говорить. Да, пусть она привыкнет, что мама в отъезде, что ее нет рядом. Все время думаю, а что, если бы ты не подняла тогда тревогу, не побежала туда к ним, сколькo бы еще иришка просидела одна в квартире, с ней что угодно могло случиться, началась бы истерика, упала бы, ударилась, разбилась. Ой, не говори так, это страшно. Вадим вдруг взял меня за руку, мягко притянул к себе, обнял и поцеловал в волосы. Настя, милая моя, спасибо, что не бросаешь такой момент. Вадим, ну как я тебя сейчас брошу? Грустно улыбнулась я. Ты без меня не справишься. Никак. Мотнул головой Вадим. Абсолютно. Не знаю, что бы я без тебя делал. Бедную Светку похоронили. Хотя я ужасно злилась на нее из-за иришкиных слез, бывших и будущих, но не могла не жалеть. Яркая и глупая Света бесцельно прожила тридцать лет, пархала, как игрийный мателек, но в то же время родила здорового и красивого ребенка, а значит, ее жизнь не прошла впустую. Сейчас я постоянно думала о том, что все мои усилия, офисная суета, Миллионы дел, которые я проворачиваю ежедневно ради процветания Турансофта. Все это не идет ни в какое сравнение с тем, что Света подарила жизнь очаровательной малышке, а я этого сделать не могу. Дни убегали, жизнь у моего босса очень изменилась. Теперь Вадим старался как можно больше времени проводить с дочкой. Каждый раз, при взгляде на Иришку, сердце сжималось от боли. Бедный ребенок потерял мать. Новая няня, миловидная пятидесятилетняя женщина, быстро установила контакт с кнопкой. Вадим выделил ей комнату, и она оставалась ночевать с Иришкой, когда он задерживался до поздна. Самое смешное — няню звали Жанный, как и любимую Иришкину акулу. Значит, у меня теперь две Жанны, изумилась кнопка. Ух ты! По совету Матвея Николаевича завели щенка, маленького кремового шпица с умными черными глазками и улыбающейся мордочкой. Это был отвлекающий маневр. Что и говорить, Иришка была в полном восторге. Она назвала щенка Денья. Теперь они с этим разбойником Устраивали в доме невероятный бардак, а на улице носились на перегонки. Если обычно сотрудник после подачи заявления отрабатывает две недели, то я отработала уже два месяца. Кому рассказать, не поверят и посоветуют накатать жалобу в трудовую инспекцию. Но я уже и сама не торопилась уходить из Турансофта, потому что за эти два месяца Вадим превратился в другого человека. Из благодарности, что я поддержала его в момент трагедии с бывшей женой, Босс теперь во всем шел мне на встречу, нанял еще одного офис-менеджера, чтобы переложить на него часть моей работы. Выходя из отдела кадров с новыми отобранными резюме, заметила на столе у Ичаров еще один пластиковый файл. А это мне почему не даете? Да, тут соискательница старая совсем. Вадиму она точно не подойдет. С фотографии на меня смотрела симпатичная и довольно молодая женщина. Почему старая? удивилась я. Да ей сорок три. Настя, я таких кандидатов сразу отфильтровываю. Карина, а тебе сколько? Напомни. Двадцать два. Ясно. Меня зацепила одна строчка в послужном списке Марии Ковалевой. Она умудрилась восемь лет Продержаться в личных ассистентах у директора комбината Резерв — это гигантское предприятие федерального уровня, а его руководитель славился буйным нравом. Наша компания сотрудничала с Резервом, мы разрабатывали для них программное обеспечение. И несколько встреч с директором показали, что человек он тяжелый. После визита к нему для презентации или переговоров казалось, что из тебя выпили всю кровь. Думаю, Мария профессионал высокого класса. Если она восемь лет справлялась с этим вампиром, я сразу же сама позвонила женщине и пригласила на интервью. Она обрадовалась, и уже через час передо мной в приемной сидела стройная и ухоженная дама в строгом костюме. Когда Мария перечислила, какие функции были возложены на нее в резерве, мне стало плохо. Я думала, это я много работаю. Но полгода назад у комбината сменились хозяева. Они поставили другого директора, а тот предпочел более молодую ассистентку. Таким образом работу Марье потеряла, а новой все еще не нашла. И как? Я вам подхожу? Неуверенно спросила она в конце нашего разговора. Заметила, что в глазах Марии промелькнул страх. Еще бы, после полугода безработицы. Женщина ни в чем не была уверена. Окончательное решение остается за нашим директором, вы же понимаете. Он вернется буквально через минуту и побеседует с вами. Только бы Мария понравилась шефу. Если Вадим согласится ее взять, буду считать, что пристроила босса в хорошие руки. Ну вот, мы и решили этот вопрос. Теперь у меня новая помощница. с грустью сказал Вадим. Он только что проводил до дверей раскрасневшуюся и взволнованную Марию. Женщина была в восторге и не скрывала своей радости. Она рвалась приступить к работе немедленно, но ее пока все же отправили домой. Я сидела за столом и смотрела на босса снизу вверх, а он стоял рядом и задумчиво меня разглядывал. Завтра начну вводить ее в курс дела, проведу подробный инструктаж. Думаю, это не займет много времени. Мария очень опытная ассистентка, сказала я. А потом ты уйдешь. Вадим с тяжелым вздохом опустился на стул, скрестил руки на столе и уткнулся в них лицом. Теперь прямо перед глазами у меня был его коротко стриженный затылок, и я не удержалась, протянула руку и запустила пальцы в густые волосы. Вадим тут же поймал мою руку. Поцеловал и лег на нее щекой. Как приятно. Я записалась в клинику на завтра, вспомнила кое-что важное. Наконец-то я туда доберусь. Нужно подъехать к десяти утра. Отпустишь? Конечно, Настя. Но что ты спрашиваешь? Мы же договорились. Елена Викторовна сказала, что ты предложил оплатить прием. Безусловно. И прием и все необходимые исследования. О деньгах не беспокойся, мы договорились с Еленой. Спасибо, Вадим, я очень тронута. Должен же я как-то о тебе позаботиться. Ты потратила на меня пять лет жизни, и боюсь именно из-за перегрузок в офисе не могла хорошо следить за здоровьем. Ой, Вадим, но、ну、что ты говоришь? Если бы я не работала в Турансофте, у меня вообще не было бы возможности за ним следить. Ходила бы в обычную поликлинику, а там особо не разгуляешься. Ну хорошо, будем надеяться, что Елена знает, что делать. Пока меня завтра не будет, Мария начнет осваиваться в приемной. Не думай, что я обросаю тебя на произвол судьбы. Настя, Настя, пробормотал Вадим и снова поцеловал мою руку. Я смотрела на его затылок и думала о том, что сидела бы так вечно. Но директор нарушил идиллию, отпустил мою ладонь, выпрямился. И вдруг злобно прищурился. Поедешь в клинику с этим своим Митрофановым? Что? Почему? Удивилась я. С какой стати? Так у вас же скоро свадьба. Вадим скривился, демонстрируя отвращение к моему выбору. У него даже нервно дернулся уголок рта. А я-то об Игоре и думать забыла. Не видела и не слышала его уже больше двух недель с того момента, как он наговорил мне гадостей в вестибюле бизнес-центра. Потом все завертелось: несчастье со светой, похороны, масса дел, переживания из-за Иришки. В общем, мне было не до Игоря, а он исчез с радаров, и я была этому только рада. Возможно, уехала в командировку или же нашел новую дурочку. которое будет выслушивать его бесконечное нытье на тему плохого самочувствия, погоды, политики, вредного начальства, нехватки денег и так далее. У Вадима был настолько злой и в то же время несчастный вид, что я не выдержала и улыбнулась. О чем ты говоришь? Я рассталась с Игорем. Как? Что? Что ты сказала? Вадим замер, словно не мог поверить своим ушам. Малышка, ты не шутишь? Да, Вадим, да, я уже давно с ним рассталась. Солнечный луч радости озарил лицо моего босса. Нет, ну серьезно, но ты же целовалась с ним тогда в холле у лифтов. Вдруг яростно прорычал Вадим: Я это видел. Что ты видел? Возмутилась я. Он схватил меня, не оставил шанса увернуться. Я ничего не могла сделать, вообще не собиралась с ним целоваться, да я даже видеть его не хотела. В тот день я встречу ему не назначала, он сам приехал и полез ко мне. Настя, блин, как я рад! Хоть одна хорошая новость за все эти дни. Глаза Вадима действительно засияли. Он искренне обрадовался факту, что его однокурсник отправлен в отставку. Босс сжал мои руки в ладонях, с довольной улыбкой покачал головой, как бы говоря: "Ну надо же, обалдеть, как все удачно вышло". Я ждала, что он произнесет еще что-нибудь. Казалось, еще мгновение, и с его губ сорвутся другие слова, очень важные. Но в приемной появилась целая процессия из сотрудников и посетителей, и Вадим отпустил мои руки и быстро отошел от стола. В половине одиннадцатого вечера, когда я вышла из ванной, завернувшись в вафельный халат, засигналил домофон. Сердце от неожиданности подпрыгнуло, я испугалась. Первым делом подумала об Игоре. Неужели он решил возобновить приставание? Только что поговорили о нем в офисе с боссом, и вот, пожалуйста, опять двадцать пять. Я-то понадеялась, что Игорь от меня отстал. Включила дисплей домофона и сразу увидела огромный букет роз. Он закрывал весь экран, одержал его, мой прекрасный босс. Я поняла, что лицо непроизвольно расплывается в улыбке и сразу нажала кнопку, впуская нежданного, но приятного гостя. Привет, а вот и я, объявил Вадим. Это тебе. Давно мы не виделись, правда? О да, засмеялась. Полтора часа. Очень большой срок. Держи. Я протянула руки за роскошным букетом. Тугие нежно-розовые бутоны были великолепны. Их аромат заполнил прихожую. Но чтобы их поставить, требовалась огромная ваза. У меня такой не найдется. Значит, поставлю букет в ведро. Спасибо за цветы. «Так приятно и неожиданно. Зайдёшь?» «Конечно, зайду». «А как там Иришка? Уже спит?» «Да. Одну Жанну обнимает, вторая её караулит. Ну и Дэнни у Иришки под боком. Без него теперь никуда. Всё так непривычно. Раньше я возвращался по вечерам в пустую квартиру и принимался за работу. А сейчас голова кругом. Ничего». Все наладится, привыкну. Главное, чтобы Иришка перестала задавать вопросы. Жаль, не успел с ней пообщаться. Когда приехал, она уже спала. Все это Вадим говорил мне уже в ванной, куда я унесла цветы, включила воду и наполнила ведро. Еще и сверху побрызгала на бутоны. Ах, какой изумительный букет! Настюш, я тут подумал. Давай завтра я поеду в клинику вместе с тобой, предложил Вадим, когда мы вышли из ванной. В смысле? Мое удивление не знало границ. Ну, я бывал в таких заведениях, там все тусуются парами, а ты будешь одна. Ты же, к счастью, бартонула, Игорька. Не хочу, чтобы ты чувствовала себя неуютно. Вадим, потрясенно выдавила я. Его предложение тронуло меня до глубины души. Спасибо. Да, Вадим не ошибается, все так и есть. Сколько раз, дожидаясь в коридоре вызова в кабинет врача, я видела справа и слева от себя влюбленные парочки. Они ворковали, как голубки. Ну так что, Настя? Вадим приблизился и провел пальцем по моей щеке. А я едва не закрыла глаза от удовольствия, втянула его запах. Он успел принять душ после работы и поменял костюм на синие джинсы и черную футболку. Короткие рукава обтягивали массивные бицепсы, мышцы бугрились под загорелой кожей, так и тянуло провести по ним ладонью или отследить пальцем узор татуировки. Вадим, я знаю, сколько дел у тебя запланировано на завтра. Я же сама составляла график. Тебе придется переносить встречу. Нет, лучше не надо. Ты работай, а я съезжу. Не переживай, я прекрасно справлюсь. У меня богатый опыт хождения по таким клиникам. Точно справишься, малыш. Ну конечно. А как бы удивилась Елена Викторовна, если бы к ней на прием я пришла с тобой под ручку? Представила эту картину и улыбнулась. О да. Вадим тоже улыбнулся. Сразу бы кинулась звонить моей мамуле, рассказывать. Они постоянно все обсуждают. Хотя что в этом такого, если я приду в клинику вместе с тобой? Я заботливый руководитель, беспокоюсь о здоровье своих сотрудников, контролирую. Важно, заявил Вадим. Потом вздохнул. Эх. Постоянно забываю, что я вроде бы как уже и не босс. Надеюсь, Анастасия, ты не побежишь сразу же устраиваться в другой офис. Шеф испытующе уставился на меня своими красивыми зелеными глазами и быстро прожег во мне две дыры. А что? С вызовом спросила я. Во-первых, я ревную. Значит, ревнуешь? Да, именно. А во-вторых? Во-вторых, малыш, тебе элементарно надо отдохнуть. Я пять лет над тобой издевался, грузил заданиями день и ночь. Может, поедешь куда-нибудь, развеешься? Езжай на море. Возьми свою подругу Татьяну. Купите тур на двоих, а я оплачу. О, Вадим, спасибо за щедрое предложение. Но я сейчас никуда не поеду. Не хочу расставаться с Иришкой. Мне кажется, она пока не привыкла к новой няне. Я ей нужна. Теперь, когда Иришка перебралась в соседний дом, мы с кнопкой виделись и играли ежедневно. Конечно, ты ей нужна, горячо подтвердил Вадим. Мы так и стояли в центре комнаты, друг против друга. Я с удовольствием обводила взглядом широкую грудь обтянутую черной футболкой, смотрела на кельтский узор на вздыбившемся бицепсе. Если бы шеф надел камуфляжные штаны, а не синие джинсы, и нарисовал черные полосы на щеках, сейчас он был бы похож на мощного спецназовца. Как же он мне нравится! Ты очень нужна, Иришке. Тихо повторил Вадим. Столько изменений в ее жизни: переезд, отсутствие мамы, новая няня, щенок. Тут и у взрослого человека крыша поедет от обилия впечатлений, а она всего лишь ребёнок. А ты всегда была в её жизни, она привыкла видеть тебя рядом. Твоё отношение к ней — это нечто незыблемое и постоянное, то, что удерживает её психику как якорь. За всё это я безумно тебе благодарен, Настя». Несколько мгновений мы молча смотрели друг на друга. Сейчас я ничего не смогла бы произнести в ответ, потому что в горле застрял комок. Слова Вадима, его проникновенный тон и взгляд вызвали в душе бурю эмоций. Требовалось время, чтобы с этим справиться. Вадим привлек меня к себе и обнял. В кольце его сильных рук было так хорошо, уютно. Спасибо тебе, малыш, прошептал он мне в волосы. ты так меня поддержала во время всех этих событий. знай, что я тоже готов сделать для тебя все, что угодно. только скажи. вот если бы ты мог сделать мне ребенка. неожиданно прозвучал в моей голове безмолвный вопль. на сердце будто бы плеснули серной кислотой. я дернулась, не желая поддаваться отчаянию. хватит себя отравить. Ладно, малышка, пойду, ты устала, – сказал вдруг Вадим и выпустил меня из объятий. Я изумленно взглянула на него. Это как это? Вроде так крепко прижимал к себе, я думала, обязательно последует продолжение, но нет. Вадим действительно сделал шаг к двери, а я совсем растерялась. Неужели он не шутит? Подожди! Ты уходишь, но нет, постой, Настя, ты же весь день работала. Мне совесть не позволяет тут торчать и задерживать тебя. Я думаю, Вадим, останься. Перебила я, останься у меня. Шеф удивленно поднял брови. Что? Я не хочу, чтобы ты уходил, правда? Ты действительно хочешь, чтобы я остался? Да, да.